Десять-два. О кровавом отпечатке. События последних месяцев лишили Роха Цивельтука аристократического лоска. На свету он выглядел изможденным. Щеки опали, обнажив темные круги под глазами, белая кожа стала серой. На скулах проступили синие пятна, то ли или устные ожоги, то ли следы от ударов. Тем не менее, его безупречно чистый мундир с обтянутыми рейтузами все еще придавал ему вид строгого пусть и увядшего надзирателя вокруг роха собрались шестеро магов не считая привратника библиотеки все в одинаковой форме с оружием наготове они окружили эллен словно стая акул поджидающих удачный момент для нападения могу я осведомиться что здесь происходит спросила она предательски дрогнувшим голосом «Пожалуйста, Пантифик Канис!» Рох вальяжно отступил в сторону, пропуская вперед привратника. «Расскажите, госпожа Джейн, почему вы призвали меня в такой ранний час?» Мужчина в шелковой феске, высокий и хрупкий, прочистил горло, словно готовился к важной речи. «Из чертога и Гэрриса похитили очень редкую книгу», — начал он официальным тоном. Тайное писание, хранившееся здесь по воле его высокородия, достопочтеннейшего господина Сиама, как назидательный материал для будущих поколений. Эллен ощутила, как нарастающая волна страха охватила ее разум. Рох в своей привычной пафосной манере, которая раздражала ее до глубины души, произнес. «Уточните, пантифик, что это за писание?» «И когда вы заметили, что книги на месте нет?» «Учение о запретной магии», — пояснил маг. «Мы называем его Арбатель. Эта книга обладает огромной исторической ценностью для жречества, но в то же время невероятно опасна для простых гардвиков. Ее хранили в запечатанном виде». Защитное плетение не позволяли открывать и перемещать ее по залу и даже выносить за пределы чертог. Однако сегодня вечером, во время очередного осмотра, я заметил, что Арбатель пропал. Вместо него на полке лежала книга «Подменыш», искусно замаскированная под запрещенное писание. «Очевидно, вор был хорошим заклинателем», — вставил Рох, Скрестив руки на груди, он использовал чары, которые позволили обойти ваше защитное плетение. Более того, он был осведомлен о ревизии и действовал преднамеренно. Не просто украл книгу, но и заменил ее подделкой. Дайте угадаю, вы полагаете, что все это проделала я? произнесла Элин устало. Очень лестно получить такую похвалу от вас, господин Цивельтук. «Но, боюсь, вы ошиблись с самого начала. Я не владею подобными заклинаниями». «Это первое, о чем я подумал», — язвительно ухмыльнулся Рох. «Но других подозреваемых у нас нет. Вы единственная, кто посещал библиотеку Эгериса не менее пяти раз за последний месяц». «То, что я часто бывала, здесь еще не делает меня преступницей», — возразила элен. и если бы я действительно была воровкой, зачем мне возвращаться на место преступления? — Чтобы отвести подозрение от себя, разумеется. Репутация. Рох произнес это по слогам с язвительной интонацией. — Репутация, госпожа Джейн, может многое сказать о человеке. Ваша давно испорчена. Вы потеряли расположение города и церкви, тогда, когда встали на защиту человека, нарушившего Всевышний закон. «Моего наставника оправдали», — процедила девушка. «Апостол снял с него все обвинения». «Апостол!» — Рох иронично хохотнул. «Выходец из чужого Мидгарда, который ничего о моей стране не знает. Что бы он ни решил в суде, я всегда буду считать Юлия Септимуса преступником». «Чему может такой человек обучить другого? Только греху!» Элин с трудом сдержала вспышку гнева, не позволяя себе поддаться на провокацию. «Думайте, что хотите», — ответила она холодно. «Я ничего не крала и приходила сюда исключительно ради научных изысканий». Рох прищурился и магией поднял с кафедры гримуар Дарта. «И что же вы изучали, госпожа Джейн Травы?» В его голосе звучала откровенная насмешка. «Ну, в основном», — замялась элен Рох с ухмылкой на лице повернулся к библиотекарю. «Скажите, о чем эта книга, понтификанис?» Маг вздрогнул, его лицо побледнело, и он едва слышно произнес. «Это та самая книга...» «Подменыш! Проклятая ересь чернокнижников! Перед тем, как бежать за вами, генерал, я изучил ее. Она блокирует возможность разрыва и оставляет Маруна внутри до тех пор, пока не иссякнет вся его энергия». «Тем самым уничтожая разум заклинателя», — подытожил Рох и с отвращением бросил гримуар обратно на кафедру. «Изощренный способ убийства!» «Уверен, если изучить книгу подробнее, мы найдем и следы черного колдовства». «Каким образом вы пронесли ее сюда, госпожа?» Элин растерянно посмотрела на гримуар, потом на Роха и обратно. «Что вы несете? Она уже лежала на полке, когда я впервые сюда пришла. Еще в начале весны». «Конечно, лежала!» Рох криво усмехнулся. Видать, вы задумали украсть Арбатель уже тогда, а ваш наставник, бывший библиотекарь, подсказал вам, как сделать это. Элин едва не удержалась от того, чтобы не схватиться за голову. Происходящее казалось ей полнейшим абсурдом. Ни я, ни Юли не имеем никакого отношения к тому, что происходит в библиотеке Эгериса. Советую вам прекратить тратить время и поискать виновного среди своих. Она бросила многозначительный взгляд на Каниса. Библиотекарь оскорбленно вскинул подбородок, но Рох не обратил на это внимания. «Значит, вы отказываетесь признать вину?» Он устало прикрыл глаза и засучил рукава. «В таком случае мне придется прибегнуть к помощи магии». Элин замерла, ожидая какого-то хитроумного заклинания. Но вместо этого Альф дал знак своему помощнику, который тотчас вышел вперед и вынес на свет огромный фолиант с красной обложкой. Когда его раскрыли перед колдуньей, она увидела длинный список имен, выведенных черными и красными чернилами. Пантификанис, будьте добры, объясните госпоже Джейн, что это такое?» — попросил генерал. «Это книга воров». Библиотекарь приблизился и перевернул страницу до свободного листа. «Через нее мы отслеживаем тех, кто нарушил правила внутреннего распорядка или похитил что-то из библиотеки. Напишите свое имя, госпожа, и оставьте отпечаток руки на странице. Если чернила изменят цвет, значит, вы обокрали Эгериса». «Чушь какая-то», — беспомощно выдохнула элен «Ради этого вы собрались здесь такой толпой?» Она еще могла понять действия Каниса. Он позвал стражников, чтобы зафиксировать возможное нарушение. Но зачем сюда пришел генерал? Его место было на границе Тинг-Кросса. Он должен был защищать крепость. «Либо я сошла с ума, либо мир вокруг полностью свихнулся», — подумала элен «Госпожа Джен, не тяните время!» Голос Роха вернулся к привычной настойчивости. «Да, пожалуйста!» — выпалила колдунья, выхватывая перо из рук библиотекаря. Не стараясь, она как можно более кривым почерком записала свое имя поперек листа. Ей хотелось, чтобы этот безумный фарс поскорее закончился. «Теперь ладонь!» — сухо добавил Рох. Сжав перо, Эллен демонстративно швырнула его на пол, затем с вызовом прижала ладонь к странице фолианта. Чернила быстро впитались в бумагу. Еще мгновение, и она не поверила своим глазам. На желтом листе проявился кроваво-красный отпечаток. — Что и требовалось доказать, — надменно произнес Рох и махнул охране. — Возьмите госпожу Джейн под стражу. Двое магов призвали магические путы, и руки элен упали под тяжестью энергетических кандалов. «Это вранье!» — яростно выкрикнула она. «Книга клевещет на меня!» «Книга воров никогда не лжет!» — безапелляционно заявил Канис. Его взгляд был полон осуждения. Он обратился к генералу. «Я призываю вас обыскать дом этой воровки и найти похищенное». Коллегия жрецов будет требовать суда по всей строгости закона, а поскольку речь идет о краже книги, содержащей запретную магию, мы будем настаивать на смертной казни. Конечно, Пантифик, кивнул Рох с лицемерной вежливостью. Я поддержу ваше требование. Вы не имеете права, закричала элен У вас нет доказательств, только эти бредовые чернила. Рох ухмыльнулся, его лицо приняло хищное выражение. «О, госпожа Джейн!» — ядовито прошепел он. «Как раз-таки доказательств у нас будет предостаточно. Когда мы обыщем дом Септимуса, я уверен, найдем там массу улик, доказывающих не только вашу причастность к воровству, но и связь с гореданцами». «Какого Храдгара?» — опешила элен «Вы думаете, я служу империи? Думаете, что я выкрала запретное писание, чтобы продать их врагу?» «Передать», — холодно поправил Рох. «Имеет ли смысл говорить, что я давно заподозрил вас в измене? Еще до того, как разведчики донесли мне об имперском лазутчике в нашем стане. Впервые вы попали под подозрение на могильном холме. Я видел, как Фандер смотрел на вас». «Он не хотел убивать хозяйку, правда же?» «Вы в своем уме?» «Это нелепо!» — вскрикнула элен отчаянно пытаясь вырваться из магических пут. «Почему я должна помогать тем, кто хочет поработить нас?» «Хотя бы для того, чтобы получать от них плату!» С ядовитой улыбкой ответил Рох, кончиком пальца подцепив амулет на ее шее. Его блестящие глаза скользнули по проводнику, И на мгновение в них отразилась печаль, как если бы он увидел в отражении камня нечто близкое и родное. Однако это чувство очень быстро рассеялось. Рох продолжил говорить с привычной ему ненавистью в голосе. «Когда я покинул ваш дом месяц назад, я задался вопросом, зачем неодаренная нудлика так яростно рвется в Зорман?» «Вряд ли дело в травах. Тогда в чем же?» Ответ пришел позже, когда у наших границ появились ветницы. «Вы встречались с ними? И не делайте вид, будто это не так». Элин почувствовала, как кровь застыла в ее жилах, но она не проронила ни слова. «После суда мои люди следили за вами», — продолжал Рох. «Они видели, как вы призывали магию». И задавались вопросом, почему ваш проводник всегда полон. Единственное разумное объяснение: вы часто меняете кристаллы. Мне не составило труда обойти местных торговцев, чтобы узнать, покупает ли госпожа Джейн проводники. И знаете, что они мне сказали? Рох сморщил лицо от гнева и сорвал цепочку с шеи Элен резким движением. Нет. Колдунья жалобно всхлипнула, чувствуя, как ее мир рушится на части. В этот момент из коридора раздался громкий стук сапог и приглушенный крик. «Генерал Цивильтук! Генерал Цивельтук!" Рох обернулся с раздражением. «Ну что там еще?» — прорычал он, недовольно сжимая кулаки. В зал вбежал бледный юноша в голубом мундире. «Разрешите доложить, генерал?» — прохрипел он, пытаясь отдышаться. «Докладывай!» — Рох махнул рукой. Лица обоих стали напряженными. они связались через ментальный канал. Эллен не могла слышать мысли, но было очевидно, что происходящее за пределами зала изменило ситуацию. Когда молчаливый разговор закончился, Рох повернулся к своим людям и сухо заявил. «Меня требуют на границе, поэтому со шпионкой мы пока закончим». Он обратился к прыщавому магу, стоявшему по правую руку от него. «Лейтенант Лан, сопроводите госпожу Джейн в тюрьму. Вещественное доказательство, проклятую книгу и проводник, отнесите ко мне в кабинет. А вы трое», — Альф обозначил скучающую троицу солдат в углу, — «за мной».